Десятое шоссе. Район гроз тт 27 июня 2010 года. Шум моторов послышался минут через двадцать. Мы с Питером переглянулись. Подкрепление так быстро до нас добраться не могло. Я щелкнул по закрепленному на горле микрофону, привлекая внимание остальных. Первые всем. Противник на подходе. Занимаем оборону». «Особо беспокоиться нечего. Броневик-то рядом. Пит, Ид, иди за руль, сядь, будь готов. А ты?» «Нормально, иди. Разверни машину, чтобы, случись чего, не жопой вперед сваливать. И загони за трейлеры, чтобы с дороги не светилось. Есть». Перебежал вперед, занял позицию у крайней машины, прицелился в сторону дороги, ведущей из города. За спиной тяжело фыркая двигателем прокатился Интер, закатывая за крайние на стоянке трейлер. Тот самый тягач с набитым оружием контейнерами. Первые всем, без команды не стрелять. В наушниках привычное подтверждение. По крайней мере радует то, что народ опытный и все армию прошли. Девять человек, не двое. Да и броневик с пулеметом, серьезная подмога на случай чего. Пусть хоть сто человек заваливаются. Сам сместился ближе к тягачу, к моторному отсеку. Все надежнее защита от пуль, чем полуприцеп. И накаркал. Сто не сто, но пятьдесят рыл к нам точно приперлась. Да каких! Первым шел здоровенный старый грузовик Вольва с длинной бортовой платформой В кузове торчало не меньше десяти рыл с оружием, и это были явно не мародеры. Бандиты. По меньшей мере у четверых штурмовые винтовки. Следом шел пикап, дорогой Кадиллак Эскалейт, явно угнанный. Что дальше я уже не смотрел, я уже занимал позицию. Грузовик свернул на площадку. Первый всем огонь на поражение. В следующую секунду вселенная вокруг будто разорвалась, и с той и с другой стороны открыли шквальный огонь. Щелчки выстрелов снайперских винтовок потерялись в грохоте автоматов и дробовиков. Пока меня не заметили, я на мгновение высунулся из-за капота. Прицельными выстрелами снял двоих, показавшихся мне наиболее опасными. На Один стоял во весь рост, в кузове пика, пополевал из старого с барабанным магазином автомата Томпсона второй, укрывшийся за машиной, шпарил с АК. И все. Едва успел убраться за укрытие за капот машины. Просекли сходу, несмотря на глушитель. Такое ощущение, что по машине застучал град с такой интенсивностью и силой, что отдельных ударов пуля металл различить было нельзя. Теряем инициативу. Отпустил автомат, тот повис на ремне на груди, взял в обе руки по гранате, зубами выдернул чеки. Одну за другой бросил себе за спину, перебросил через капот грузовика, за которым укрывался, не вылезая из-за своего укрытия. Два взрыва один за другим, крики на испанском «вой, мат, беспорядочная стрельба». Фрейтлайнер, за которым я укрывался, медленно оседал. Все колеса уже были изрешечены в хлам, в ошметки. Только бы рикошетом не зацепило. Растянулся на земле, глянул вовремя. Опомнились, оправились от подрыва на удивление быстро. Трое уже огибали грузовик, чтобы зайти ко мне со стороны прицепа. Прицелился почти бесшумная очередь патронов на десять и бандиты валятся на асфальт, оглашая истошными криками всю округу, уже безступни и ног. Остаток магазина я высадил веером, кажется, задел еще парочку неосторожных, и снова убрался под прикрытие мотора, сменил магазин. Басовитый рев мотора, я даже не понял сразу, в чем дело. Только когда увидел выползающий на площадку под шквальный огонь оставшихся к этому времени живых бандитов, броневик понял, в чем дело. «Первый. Огневое прикрытие на счет три. Один, два, три. Огонь!» Из пулемета работать было невозможно, только высунься, пулеметчик из люка сразили бы в первую же секунду, но и сама по себе бронемашина представляла собой грозное оружие, подобие средневекового тарана. Разогнаться было негде, но и так сошло. За рулем сидел морпех по имени Джон, но он немало покувыркался в Афганистане и прекрасно знал, что в случае массированного нападения самое главное — разблокировать колонну, спихнуть горящие машины в пропасть и уйти с места обстрела, иначе сожгут всех до единого. Здесь был, конечно, не Афганистан, но ситуация в чем-то схожая. Пригнувшись, все-таки бронированный кузов, да еще и двигатель, более надежная защита от огня, чем бронестекло, он вывел машину из укрытия и пошел на таран, отвлекая весь огонь на себя. Когда же машина проползла мимо трейлера, за которым я укрывался, последнего в ряду открыл огонь и я, и все, кто был в здании. Несколько секунд огненной круговерти, мелькание цветных пятен перед прицелом и... Все. Только нескольким, они сидели в последнем пикапе, наставшемся на дороге, удалось уйти. Поняв, что дело дрянь, не развернули пикап и рванули обратно, возможно, за подкреплением. Остаток магазина выпустил у них, но ни в кого не попал, и машину остановить тоже не смог. Черт. Знаете, что такое настоящая тишина? Нет, не знаете. Настоящая тишина — это когда несколько минут, не в тире, а в реальном бою, слушаешь грохот нескольких десятков стволов, а потом бой заканчивается, и наступает тишина. Та самая тишина, когда аж звенит в ушах и хочется сплюнуть кислую, пахнущую порохом слюну изо рта. Контужная тишина. Сменил магазин. В любой момент эти пи***ы могут с подмогой вернуться. По уму надо уходить, но нельзя. Сюда подкрепление идет, да и стволов здесь куча. Неужели кто-то про стволы пронюхал? Первый всем перекличка. Один трехсотый, тяжелый, из копов, который был должен прикрывать Мика, его второй номер. Оно и понятно, морпехи знают, как действовать в таких вот условиях, под шквальным огнем, а копом это в новинку. А поцарапало всех, кроме тех, кто в бронемашине сидел. Даже у меня нога, покасательная. Причем опять та же самая, и осколком металла по роже чиркнула. Хоть не в глаз. И то радует броня, блять форевер. Пит, пит, мать, твою связь. Где эта долбанная подмога, мать их всех так. Миг, давай за пулемет, держи дорогу под контролем. Поставили бронемашину так, чтобы она служила подвижной баррикадой. Открыли боковую дверь, положили рядом два гранатомета. Пусть сунутся сожжем. Обошел тягач, за которым прятался, поразился. Даже на стрельбищах такого не видел. Часть капота просто снесена пулями в хлам. Кабина, спальник, полуприцеп, решето. Чудо, что ничего не загорелось и не взорвалось. Из бака на землю топливо хлещет. Хорошо, что уклон от нас, и оно туда стекает, ближе к лесу. Как не загорелось! Сама брони машина выглядела, ну, в общем, вместо стекла сплошное белое месиво, но ни одно не пробито. Броня исклевана пулями и сплошником, живого места нет. Алекс, давай сюда, уже не по связи голосом. Где долбанная подмога? Придурочные луизианцы ничего нормально сделать не могут. Впрочем, чего ждать от людей, которые хоронят покойников под звуки Джаз Бенда. Не стоило мне с местными связываться. Ехал бы себе и ехал. Питер стоял над одним из убитых, а их тут валялось столько, что преодолеть несколько метров и не наступить на кого-нибудь было невозможно. И пристально в него вглядывался. Подмога будет, они стрельбу слышали. Поднажали. Ты глянь сюда. Угляделся. Мексиканец, молодой, крепкий, волосы сзади собраны резинкой в длинный хвост. Ну, и? Это Мегелита. Я его сам пару лет назад в Анголу упек. И упек надолго, двадцать пять лет. Похоже, Анголу грохнули. Крупнейшая тюрьма в Штатах, 73 квадратных километра. Примечание автора. Это действительно был полный... Слов даже не подберу. Там несколько тысяч зэков, все за особо тяжкие. Если Анголу грохнули, а ее, судя по всему, грохнули, значит, впереди ад. А ведь Ангола не единственная зона строгого режима у дельти реки Миссисипи. Их там несколько. И никогда не поверю, что выбравшись из зоны, часть бандитов не направилась помочь освободиться своим собратьям. Давай всех сплошняком проверим, соберем оружие. Только осторожно, любой может живым быть. Своего крестника я нашел, осматривая пятого по счету заключенного. На жаргоне правоохранительных органов — это человек, которого ты посадил за решетку. Причем предыдущие четверо были как один мексиканцами. Гектор Салазар. Последнее, что я о нем знал, так это то, что эта мразота в Истхиме 12 лет мотала. Зона в Техасе, на самой границе с Луизианой. Доказали ему убийство 2, хотя по совести там было убийство 1. Но доказательств не хватило на вышаг, прокурор пошел на сделку. Сленг американской юриспруденции. Убийство 1, 2 и 3 соответственно. С отягчающими обстоятельствами обычное и со смягчающими обстоятельствами. Лучше гарантированное убийство два, чем непонятно что. Состоял в банде синдиката Тихана. техасский синдикат. А Вот и татуировка сердца. Убийца. И выйти из Истхема он должен был не скоро. А это значило? Разгромили и Истхем. А вот и мой. Это... «Как же он из Техаса-то сюда добрался?» «Это что? Иди сюда!» «Я подошел». Питер уже сноровисто разрезал рубашки на двоих героически павших бандитов. «Ну, и что? Видишь тату? Те и кинжал». «Мексиканская мафия? Точно. Она самая». Похоже, началось то, о чем шериф Сомерс и некоторые другие люди предупреждали уже давно, но от них отмахивались. Возможность начала в США новой гражданской войны никем даже не рассматривалась, хотя ее армии были готовы еще до катастрофы. Юг США — особенная местность, а Техасы — подавно. Раньше. Когда-то давно территория Техаса и Калифорнии вообще принадлежала Мексике. Потом мы ее отвоевали, но мексиканцы об этом не забыли. У Техаса огромная протяженная граница с Мексикой. Контролировать ее очень сложно. Все ограничивается патрулированием. Ни минных полей, ни нормальных заграждений там нет. Одного спика взяли на границе, остальные девять проходят. Презрительное название нелегального мексиканского мигранта. Но если раньше все ограничивалось контрабандой наркотиков, к нам и контрабандой оружия в Мексику, то в последнее время все стало намного серьезнее. Прежде всего, еще до катастрофы правительство Мексики почти не контролировало территорию Северной Мексики. Да, там вроде как подчинялись закону, вроде как была полиция, но все это вроде как. На деле всю власть там захватил громадный мафиозный наркокартель Синалоа. В нем состояло на тех или иных правах несколько сот тысяч человек, а работали на него миллионы. В 90-е, когда поднимался этот картель, ходили слухи, что тогдашний президент Мексики Карлос Селенас де Гартари являлся членом картеля. Наркотики тогда в США возили самолетами, не мелкими СС-нами, а большими лайнерами типа ДС-9 или Б-737. Что же касается полиции... Да, в том районе были и полицейские, и армейские подразделения. Но большая их часть работала на картель, а меньшая просто ничего не могла сделать. Тех, кто активно мешал картелю, просто убивали. Тогда же появилась идея Республики Дель Норте. Первый раз с мексиканского гопника с этой картой выловили году в 2000 нам, если правильно помню. Я тогда еще служил, все это шериф мне рассказывал, как началось. Сильно он тогда удивился, тем более, что мексиканская часть республики Даль-Норт один в один совпадала с территорией, контролируемой картелем Синалоа. Сразу понятно, откуда росли ноги у этой идеи. Американская часть республики представляла собой территорию Техаса и Калифорнии. Собственная нефть, собственные порты и нефтепереработка, военно-промышленный комплекс, силиконовая долина. В общем, на неслабый кусок нацелились. И ведь не сказать, что идея явно провальная. С той стороны границы у картеля несколько дивизий личного состава с оружием, оружие, да хоть танки. Тяжелое вооружение можно в мексиканской армии взять, она коррумпирована, да и многие военные не прочь будут жить в республике Дель Норте. А с нашей стороны проникновение, инфильтрация шла по-тихому. Куча нелегальных мигрантов, у многих стволы. По приграничью с нашей стороны больше мексиканцев, чем американцев. Койоты, вооруженные банды контрабандистов, в обе стороны границы шастают. Вооружены часто лучше, чем пограничники. В крупных городах банды, причем уже не банды, а небольшие армии. В 90-х годах Министерство юстиции вынуждено было ввести термин «мегабанда» для обозначения банды, в которой больше 10 тысяч человек. Ведь это, считай, немногим меньше штатного состава дивизии. В Лос-Анджелесе и вовсе этих мегабанд было несколько. Большинство мексиканские, на втором месте шли негритянские. Да что далеко за примером ходить. Банда 18-я улица. Со всеми ее отделениями в зонах и городах насчитывает свыше 120 тысяч человек. У всех стволы. У всех какой-никакой опыт уличных боев. К чему готовились, неизвестно, да и кто сейчас скажет, после катастрофы. Гражданская война, скорее всего. Сейчас же и вовсе их время. Заразилось меньше половины, они все в пригородах концентрировались, а основное количество одержимых в крупных городах. Уже готовые отряды боевиков со структурой, с какой никакой иерархией, со стволами, с транспортом. А власти? Нет и вся страна в их распоряжении. Что можешь, то и бери. Короче, ждем подмогу, цепляем тягачи и сваливаем отсюда. На ночь останавливаться здесь нельзя и контейнер оставлять тоже нельзя. Переночуем в пригороде, потом думать будем, что дальше делать. — А где? — Да хоть на вонючем складе, зато не полезет никто в здравом уме. — Твою мать, да там вонь с дороги чувствуется. Тот -то и оно. Начали грузиться. Смысла держать позиции в доме уже не было. Прежде всего, столкнули в хлам изрешеченный Вольва Вольво в сторону, чтобы не мешал проезду. Там, где у бака что-то оставалось, слили топливо, тоже лишним не будет. С раздолбанной гостиницей взяли столько, сколько смогли спиртного. Остальная провизия там вся испортилась, кроме орешков. Какими закусывают. Взяли и их. Как смогли, собрали трофейное оружие. Только автоматическая. Оказалось, семь винтовок, в основном из серии ar 15 Видимо, трофеи с разграбленных домов и убитых хозяев. Взяли также три СКС, тоже почти штурмовая винтовка. Все остальное смысла брать не было. У самих полный контейнер дробовиков, причем новых в упаковке. Кто хотел, тот собрал себе более-менее пристойно выглядящие пистолеты. Когда я осматривал трупы в поисках крестиков, тоже взял себе на память об этой свалке трофей. Редкий автоматический кольт с шестидюймовым стволом. Память будет. В такую свалку не каждый день попадаешь. Бронемашина, хоть и изрешечена с водительского места дорогу почти не видно, но на ходу. Затащили в кузов раненого. На ранены были вообще-то мы все, но так, мельком. Можно даже не считать. Мелкие царапины. Уложили как могли, забрались сами. Подогнали к трейлеру с ружьями, протянули трос. «Едут». Я прислушался. «И вправду едут». «Всем в машину сваливаем». На этом-то и нарвались. Приложила и меня, и всех остальных в этот день изрядно. От меня невдалеке две гранаты грохнули. После боя разбились, никто и не услышал, что шум с обеих сторон дороги, и справа — подмога. Просекли только тогда, когда с дороги раскатисто грохнул Браунинг. Пулеметчик на «Хаммере» заметил идущие навстречу машины и, особо не раздумывая, вмочил. Жестоко так и хлестко вмочил. Я как раз забирал сапатки дной лестницы в бронированный кузов и от неожиданности чуть не полетел на землю. «Да что же за день-то такой? Свалим мы сегодня отсюда или нет?» Трупнокалиберный пулемет оглушительно взрыкивал. Короткими хлесткими очередями трассеры летели вдоль дороги. Никто стреляет, ни в кого видно не было. Ни с той и с другой стороны место действия закрывала лесополоса. С противоположной стороны тоже стреляли. «Сваливаем, сваливаем!» Оставаться здесь нельзя. Не хватало ввязаться еще в один бой. Поднапрягшись, закрыл тяжеленную подвешенную на гидроупорах дверь кузова. Та с сытым клацанием стала на место, отрезая нас от окружающего мира сантиметром закаленной броневой стали. «Подвиньтесь». Протолкнулся. В семером да еще совсем с карбом в кузове было уже не так просторно. К лестнице, ведущей к люку. И загнувшись в улицу в люк сел в кресло огляделся стрельба на дороге продолжалась поправил рацию за рулем кто я голос мика ничего выберемся видишь что-нибудь ни хрена даже дороги толком не вижу давай вперед на пониженной я подскажу проверил пулемет перекинул направо противник скорее всего там Тронулись с рычанием, с фырчанием, с шипением. Но бедный наш броневик все-таки тронулся и стронул с места, зацепленную тросом, машину автопоезда. Теперь только бы движок не заглох и только бы трос не оборвался. Когда малой скоростью выползли, к самому выезду на трассу стрельба уже стихла. Справа что-то горело, запашок дыма уже чувствовался. «Может, и сцепление горело, ну-ка такую махину на сцепке вытащить!» Хаммер, на котором приехали нас встречать, стоял метрах ста слева на обочине. Следы от пуль на нем были, но попасть в салон они не смогли. Иракская версия, частичное бронирование, пулеметчик закрыт бронещитками со всех сторон. Ствол пулемета смотрел прямо на нас. «Свои!» Я помахал рукой, хотя и смысла особого в этом не было. Такая машина, как у нас, наверняка одна на всю Луизиану. Давай влево и осторожнее. Сам приподнялся на сиденье и начал смотреть, как выходит на дорогу прицепленный тросом трейлер. Зацепится за что-нибудь или хуже? Съедет в придорожную канаву? Бросать придется. Нет, кажется, уехали. А справа от меня на дороге было настоящее месиво. Ни новое и слова не подберешь. Развернувшись посреди дороги чуть ли не боком, чадно пылал легкий фермерский грузовик. Видимо, те, кто ехали на подмогу на появление армейского джипа с крупнокалиберным пулеметом на турели, никак не рассчитывали. За это и поплатились. Еще один грузовик, большой белый Стопаго. Съехал в придорожную канаву, тоже разбитый пулями. Очень популярный у США развозной грузовик. В России такие машины пока неизвестны. Делается так. На шасси с очень низким полом монтируется кузов, причем перегородки между кузовом и водительским местом нету. Дверь сдвижная, пассажирского сидения нету, Вместо него проход в салон, как у автобуса. Очень удобная для развозки машина, когда приходится во многих местах останавливаться, что-то брать в кузове и идти. Почему таких нет в России, ума не приложу. Сзади еще что-то горело. Видимо, еще и третью машину зацепили. В общем, накосили изрядно, и дорога эта перекрыта напрочь, не объехать. Пока растащат, мы уже далеко будем. Хоть в чем-то повезло. Медленно, больше десяти миль в час тащить не удавалось. Подъехали к Хаммеру. Я махнул рукой. Из уродливой, сваренной из листов стали с вставками из толстого поликарбоната к кабинке пулеметчика высунулась голова у раскрашенной цифровой пустыни и каске. Вид камуфляжа. «Что вы тащите?» «Стволы!» — проорал я в ответ. «Что?» «Стволы, твою мать! Разворачивайся!» «А это что за орлы? Охрен его знает. Остальные где?» «На складе, сэр. Занимают позиции». «Разворачивайтесь и занимайте место в голове колонны. Поехали отсюда». «Есть!» Хамер обогнал нашу неуклюжую колонну, развернулся, занял место в голове. Я же, наоборот, повернулся с пулеметом назад, чтобы прикрывать нас с тыла и чтобы смотреть за трейлером. Не дай бог зацепиться за что-нибудь или трос оборвется. — мы куда? — Твою мать, ведь и связи с «Хаммером» нет. Проехали мимо знакомого нам вонючего склада и едем дальше, ни не отсигналить никак. — Миг, посигналь. — Кажись, сломался раздалось в наушнике через несколько секунд. «Великолепно, блядь Оказалось, ругался я зря. Морпехи просто выбрали другой склад, не доезжая полмили до первого с гнилым мясом. Побольше примерно раза в два, и не воняет так, в самый раз на ночь. Оставалось только загнать технику во двор и закрыть ворота. Как мы заколебались загонять трейлер. Слов просто нет. Заводиться он не заводился, при том, что бензин в баке оставался. Несколько шальных пуль таки повредили двигатель. Затащить на тросе возможности не было. Слишком короток двор. Пришлось ставить машину в исходную позицию, заезжать броневиком сзади и заталкивать трейлер во двор, подталкивая его сзади. Мик сел за руль броневика, я за руль тягача трейлера. Чуть не свалили машину в канаву, но общими усилиями сумели таки затолкать нашу добычу во двор. Хорошо еще, что нас не преследовали. Если бы во время наших упражнений на вождении сзади начали выстрелять, кончилось бы хреново. Короче, я уже падал с ног, но дела до конца доделаны не были. Где медик? Что с нашими ранеными? Подошел парнишка, щуплый самый молодой из всех. Я смотрел. Состояние стабильное, кость, кажется, сломана пулей. Кровотечение прекратилось, больше пока ничего не сделать. Может, стоит его отправить у Лафаед? На ночь не стоит. До утра все это терпит. С утра основная группа подойдет, тогда можно будет и отправить. Опасность для жизни есть? Нет, сэр. Хорошо. И в самом деле, уже темнело, а ночью на дорогах делать нечего, даже с охраной, и меня не спросив. Огляделся. Обычный склад, несколько погрузчиков. Не воняет, и слава богу. — Что там? — спросил никому конкретно, не обращаясь. — Вы не поверите. Продукты на первом этаже, весь склад с сухим молоком в мешках забит. На втором — рису в мешках. Похоже, это склад какой-то гуманитарной организации, готовились отправлять все это добро в Африку. Сейчас кругом Африка. Опять-таки удачно зашли. Целый склад продуктов, солидный кусок. Надо здесь держаться и вывозить. Нам держаться ночь, но обязательно надо оставить группу. Видимо, не все еще успели разграбить в округе. Не все. Там стволы, можете себе выбрать. Миг, пошли. Держа в руках пистолеты, одержимые могут быть везде. Кто параной, кто-то выживает. Зашли на склад. Действительно, потолки четыре метра. На полу ровными рядами стоят европоддоны, на них увязанные мешки. Наклонился, посветил фонариком. Надписи по-французски, но вроде и в самом деле молоко. А что они взяли? Хоть мешок. Марпехи же ждут, пока их носом ткнут. бых. Тратить сухпай, когда под боком целый склад риса и сухого молока, по-моему, непростительная глупость. Но морские пехотинцы не спецназовцы. Если нас готовили действовать в глубоком тылу и искать при этом пропитание себе самим, то морпехи привыкли питаться в столовке. Даже кашу сварить толком не могут. — Давай, найди какой-нибудь таз чистый, что ли, и посмотри, вода есть. Вышел на улицу, осмотрел воинство. — Значит, так. Вон там пара сломанных европоддонов, чтобы через минуту здесь был костер. Двое за мной. Общими усилиями нашли здоровенный таз, набрали туда воды, как ни странно, вода еще была. Нашли своего рода подставку под таз, чтобы варить кашу. Стащили вниз два мешка, те из морпехов, что не участвовали в процессе, смотрели с удивлением. — Сэр, зачем это? — я выпрямился. — Столовки больше нет. Рядом с вами целый склад жратвы, а вы сухпай жрете. Соль есть у кого? Соли не было. Тут же нашлась инициативная группа. Вызвались гонять за нею, вспомнили небольшой поселок дальше по дороге. По идее, соль там можно было найти, равно как и кое-какие кухонные принадлежности. У всех были только ложки. Отправились шестеро на грузовике. Дальнейшее было делом техники. Пор, честно говоря, из меня был всегда поганый, но сейчас не до жиру. А рис на молоке — пища не хуже любой другой. Не дожидаясь соли, на глаз определил пропорции, поставил воду в тазу кипятиться. Даже крышку нашли, и в ее роли нам будет служить обрезок толстой доски. Ножом отскоблил в самый раз. Да, интересная жизнь началась. Раньше купил бюштекс или еще что-нибудь в этом роде, пришел домой, бросил в микроволновку, разогрел. Жрешь. Если лень, пошел в Макдональдс или в кафе какое-нибудь и там поел. Даже просто готовили, не разогревали полуфабрикаты, а просто готовили очень и очень немногие. А сейчас мясо взять негде, все протухло. Вообще, сколько всего испортилось, когда электричество от холодильников отключили. Мама, не горюй. Тот же склад дальше по дороге близко не подойти. Тысяча тонн мяса накрылось, не меньше. Как начало засыпать крупу в воду, вернулись сиганцы за солью. За соль пришлось воевать с одержимыми. Двоих пристрелили, но соль добыли. Заодно привезли на какой-то черт мангал для шашлыка и разную кухонную утварь, нужную и ненужную. Два баллона с водой нашли, девятнадцатилитровых. Вот это очень даже заргут. Каша вышла. Ну, в общем, все равно не поверите. Но вкусно. Или это я проголодался за день, времени даже не было на зуб ничего бросить. Дернули по пятьдесят граммов, больше нельзя еще ночью дежурить. И навалились на кашу. «Сэр, да? Что завтра делаем?» Ковырясь в зубах, спросил Ли, единственный из ополченцев, поехавший с нами. И не зря поехал, кстати. Выезжал он со старым еще времен Второй мировой помповым Винчестером и относительно новый Рюгер Мини-14. Дня не прошло, а свой старый Винчестер он уже сменил на Беннелли М1. Вместо Рюгера за спиной висела гражданская АР-15. Кажется, бушмастер из трофеев. «Завтра. Хотел бы я тоже знать, что нам делать завтра». «Завтра основные силы подойдут. Планируем штурм города. Там, похоже, бандитов дают чертовой матери. Без бронетранспортера даже бессмысленно прорываться. А потом?» «Потом?» «Потом сити-холл захватишь, провозгласишь себя губернатором. Я, в принципе, не против. И наводи порядок в родном штате». «А что?» Нормальная идея. Губернатор сейчас во как нужен. Старого-то съели. Нервные смешки. А на самом деле, вот смех смехом, а кто мешал вам, луизианцам, сделать так, как в Техасе? Ведь спасители ваши, они и то пришли, не родился бы в вашем городе человек, который потом стал полковником морской пехоты, и сейчас бы вы грабежами занимались, как все остальные.